Глава 98 рассказывающая о том, как душа многострадальной пурпурной жемчужины возвратилась на небеса и как слезы, изнуренного болезнью хрустально блещущего служителя, росили землю вместе вздохов и печали. Когда Бао-Юй возвратился к себе после встречи с отцом, он ощутил сильное головокружение. Движения его сделались вялыми, и он впал в забытье. К нему приглашали врачей, они осматривали юношу, обследовали пульс, прописывали лекарства, но все было бесполезно. Бао -Юй никого не узнавал. Иногда его поднимали и сажали, тогда он напоминал здорового человека. Так продолжалось несколько дней. Наступил срок ответного визита на девятый день. Не поехать к тетушке Сюэ значило оскорбить ее, но и отпустить Бао Юе матушка Дзя не решалась, так как знала, что несчастье с внуком произошло из-за Даюй. и если бы ему все это объяснить, он бы сильно расстроился. Баучая лишь недавно вышла замуж, и утешать ее было трудно, Поэтому лучше всего было, чтобы тетушка Сюэ приехала сама. Отменить визит тоже никто не решился, ибо тетушка Сюэ могла рассердиться. Матушка Дзя решила посоветоваться обо всем с госпожой Ван и Фэнзи. «Мне думается, что несмотря на нервные потрясения, Бау Юю можно вставать и двигаться», — говорила она. Пусть его и Бао-чай в Паланкинах отнесут через сад к тетушке Сюэ. После визита можно будет пригласить тетушку Сюэ, чтобы она утешила Бао-чай, а заодно посоветуемся, как вылечить Баоюя. Разве от этого не будет двойная польза? Госпожа Ван подакнула и приказала приготовить все необходимое. Баучай старалась слушаться старших, а Бау Юй машинально делал все, что ему подсказывали. Баучай, конечно, прекрасно понимала, что с ним творится, и очень досадовала на мать, которая поступила необдуманно, дав согласие согласии на этот брак. Но поскольку теперь ничего нельзя было изменить, ей оставалось молчать. Тетушка Сюэ, заметив состояние Бау Юя, Очень сожалела, что согласилась на свадьбу. Когда Бао Юй возвратился домой, состояние его ухудшилось. На следующий день он не мог сидеть, а далее ему стало совсем плохо. Он даже не притрагивался к пище. Тетушка Сюэ и остальные родственники сбились с ног, приглашая самых знаменитых врачей. Но никто не мог определить причину болезни. Наконец. Случайно за городом в старой полуразрушенной Кумирне нашли бедного лекаря по фамилии Би и по прозвищу Джиань, который, обследовав больного, заявил, что причина болезни заключается в быстрой смене бурных приступов радости и горя. Все это при нерегулярном приеме пищи, объяснил он, привело к застою крови. Лекарь составил лекарство, которое Бао Юю дали принять под вечер. К концу второй стражи он понемногу пришел в себя и попросил пить. Только после этого матушка Дзя и госпожа Ван успокоились. Матушка Дзя попросила тетушку Сюэ взять с собой бао-чай и повела их к себе отдыхать. Хотя сознание Бао Юйя прояснилось, но он был твердо уверен, что не выживет. Поэтому, когда все разошлись, и в комнате осталась только Сижень, он схватил ее за руку и, еле сдерживая рыдание, проговорил: Я спрашиваю тебя, каким образом сюда попала сестра Баучай? Я прекрасно помню, что батюшка выбрал мне в жены сестрицу лень Даюй. Почему сестра Баучай прогнала ее? Я сам хотел ее об этом спросить, но побоялся, что она обидится. Вы слышите, как плачет сестрица лень? барышня лень больна заметила сижень не решаясь сказать бауюю правду в таком случае я пойду к ней заявил юноша с этими словами он сделал движение чтобы встать с постели но он забыл что уже несколько дней не прикасался к пище и отощал руки и ноги совершенно ему не повиновались я скоро умру обливаясь слезами проговорил он «Но у меня есть одно заветное желание, и прошу тебя передать его бабушке. Я знаю, что сестрица Линь тоже умрет. Поэтому, чтобы меньше было хлопот с двумя покойниками, пусть сейчас, пока не поздно, нас перенесут в одну комнату, чтобы мы могли умереть вместе. Если мы умрем, пусть наши гробы стоят рядом. Если нам суждено остаться в живых, пусть нас лечат вместе ради нашей многолетней дружбы». «Сделай то, о чем я прошу! Не обмани меня!» Волнение охватило и Жень, но вместе с тем ей стало больно. В этот момент в комнату в сопровождении Ин-Эр вошла Бао-Чай. Она слышала последние слова Бао-Юя и строго проговорила. «Почему ты не заботишься о своем здоровье, а говоришь всякие глупости? Старая госпожа всю жизнь любила тебя одного, Сейчас ей больше восьмидесяти лет, и если ты хоть раз доставишь ей радость, она будет думать, что не напрасно тебя любила и страдала из-за тебя. О матушке твоей я уж не говорю, ведь она отдала всю кровь своего сердца, чтобы воспитать тебя. Каково будет ей, если ты умрешь в начале своего жизненного пути, оставив ее на старости лет без всякой опоры? Как бы ни была несчастна моя судьба, я никогда не допущу, чтобы ты умер подумай над тем что я сказала и ты поймешь что если бы тебе даже захотелось умереть небо этого не допустит лежи спокойно наваждение исчезнет наступит гармония сил света и тьмы и я уверена болезнь твоя пройдет баую молчал но когда она кончила вдруг засмеялся ты так давно уже со мной не разговаривала я никак не пойму к кому ты сейчас обращаешься «Скажу тебе правду», — призналась Баучай. «Сестрица Линь умерла в один из тех дней, когда ты лежал без сознания». «Умерла?» — вскричал пораженный Баою и поднялся на постели. «Не может быть!» «Да, умерла», — повторила Баучай. «Неужто я стала бы лгать, желая навлечь на нее несчастье? Старая госпожа и твоя мать знают, как ты с ней дружил, и опасались, что если бы ты об этом узнал... Ты и сам стал бы искать смерти, поэтому они не велели тебе рассказывать. Из груди Баоюя вырвался горестный вопль, и он ничком упал на кровать. В глазах у него потемнело, в душе помутилось. Неожиданно он увидел себя в каком-то незнакомом месте. Не вдалеке брел человек, и Баоюй крикнул: «Позволь спросить, где?» «Эта дорога ведет в загробное судилище», — послышался ответ. «Зачем ты явился сюда? Годы твоего земного существования еще не истекли». «Я только что узнал о смерти моего лучшего друга и пришел навестить его», — отвечал Бао Юй, но не заметил, как сбился с дороги. «Кто твой друг?» — спросил человек. «Лень даю Юй из Гусу». «Лень Да Юй при жизни была не такой, как все люди» с холодной усмешкой проговорил человек. «А после смерти она стала не такой, как все духи. У нее нет души. Как же ты можешь ее навестить? У всякого человека при жизни душа разума и душа тела находятся вместе. Они собираются перед его рождением и рассеиваются после его смерти. Если простых людей в загробном мире невозможно найти, что уж говорить о даюй, скорее уходи отсюда». Эти слова повергли Бао Юе в смятение. Он долго стоял совершенно глупым видом, но затем, набравшись смелости, промолвил. «Если вы говорите, что после смерти душа исчезает, то зачем же существует загробное судилище? Кто утверждает, что загробное судилище есть, для того оно существует, а кто говорит, что его нет, для того оно не существует?» усмехнулся человек. Все эти росказни созданы для того, чтобы предостеречь людей, живущих в мире, от совершения грехов. Поэтому говорят, что небо гневается на глупых людей в случаях, если они не выполняют при жизни свой долг и не придерживаются правил поведения, если они насильственно кончают свою жизнь в молодом возрасте, когда время, положенное им, еще не истекло если они предаются разврату, творят зло и без причины губят себя. Если ты ищешь «даюй», это означает, что ты безо всякой на то причины губишь себя. К тому же она уже удалилась в область небесных грез, и если у тебя есть желание навестить ее, ты прежде всего должен подумать о том, как излечиться от своей болезни. Лишь в этом случае вы, в назначенное для вас время, «Сможете свидеться. Если же ты не будешь жить, как полагается, и покончишь с собой в молодом возрасте, то попадешь в загробное судилище, и тогда сможешь встретиться лишь с родителями, а встречи с и не мечтай». С этими словами человек вынул из рукава своей одежды камень и силой бросил его в грудь бао -Юя. Как только бао услышал эти слова, а вслед за тем почувствовал удар камнем, он так испугался, что ему захотелось поскорее вернуться домой, и ему было досадно, что он сбился с пути. Остановившись в нерешительности, он стал переминаться с ноги на ногу, и тут вдруг услышал, что кто-то его зовет. Он открыл глаза и увидел перед собой матушку Дзя, госпожу Ван. Баучай и Сижень, которые, проливая слезы, окликали его. Когда Бау Юй увидел на столе красный фонарь, а в окне яркую луну, на душе его стало легко и спокойно. Тщательно обдумав все случившееся, юноша понял, что ему приснился сон. Он почувствовал, что все его тело покрыто холодным потом и тяжело вздохнул. Баучай давно знала о смерти Даюй, но, как уже говорилось, матушка Дзяй и все остальные запретили рассказывать об этом Баоюю. Баучай была убеждена, что Бауюй заболел только из-за Даюй, а не из-за Яшмы, и поэтому, воспользовавшись благоприятным моментом, она все рассказала юноше, надеясь, что если на него все несчастья обрушатся сразу, к нему возвратится рассудок и его легче будет вылечить. Матушка Дзя, не зная намерения Баучай, считала ее поступок опрометчивым, и лишь когда Бао-Юй пришел в себя, успокоилась и велела пригласить лекаря Би, чтобы он еще раз осмотрел больного. Доктор Би вскоре явился, исследовал пульс Бауюя юя и воскликнул. «Удивительно! Пульс стал глубоким и спокойным, и подавленность рассеялась. Если он еще завтра примет успокаивающее лекарство...» «В ближайшее время можно ожидать выздоровления?» После ухода доктора все разошлись успокоенные. Сижень сердилась на Баучай, считая, что ей ни о чем не следовало рассказывать Баоюю. Но вслух выражать недовольство она не осмеливалась. Инер потихоньку нашептывала Баучай. «Барышня, вы слишком поторопились». «Что ты понимаешь?» — отвечала ей Баочай. «Баучай». «Хорошо я поступила или плохо, я за это отвечаю». Баучай, внимательно следившая за Бауюем, поняла, в чем заключается его болезнь и решила довести его до потрясения, надеясь, что это вылечит его. Однажды Бауюй почувствовал себя хорошо, и только воспоминания о даюй по-прежнему приводили его в волнение. Сижань все время старалась утешить его. «Твой отец выбрал для тебя барышню Баучай, потому что она ласковая и добра», — говорила она. Странный характер барышни Линь заставил его изменить первоначальные намерения. К тому же он боялся, что барышня Линь может умереть. «А так как ты неопытен, ни в чем не разбираешься, да волнуешься зря, бабушка позвала Асю и Янь, чтобы как-нибудь отвлечь твое внимание». Бау -Юй снова огорчился и заплакал. Ему хотелось покончить с собой, но он вспоминал слова, услышанные во сне, а также боялся, как бы бабушка и мать не рассердились. «Все равно даю, уже нет в живых», — думал он. «А после даю и мне больше всех нравилась баучай». И он успокоил себя мыслью, что брачные узы между обладателями золота и яшмы предопределены судьбой. Убедившись, что слова ее подействовали, Баучай тоже успокоилась и, исполнив перед матушкой Дзя и госпожой Ван полагающиеся семейные обряды, стала размышлять, как бы развлечь Бау и рассеять его печальные думы. Бау все время лежал в постели и, видя рядом Баучай, постоянно скорбел. Баучай старалась всеми средствами утешить его. «Для тебя самое главное — лечиться», — говорила она ведь мы теперь с тобой муж и жена, нам предстоит век жить вместе. Бауюи никак не мог примириться с мыслью, что Баучай его жена, но приходилось терпеть. Матушка Дзя, госпожа Ван, тетушка Сюэ неизменно находились возле него, сменяя друг друга. А по ночам, когда Баучай уходила спать, матушка Дзя присылала служанок, которые за ним присматривали, и ему оставалось лишь покориться судьбе, и лечиться. К тому же Баучай была необычайно ласкова с ним, и постепенно он стал переносить на нее то горячее чувство любви, которое испытывал к Даюй. Но об этом речь пойдет далее. В тот день, когда происходила свадьба Баоюя, Даюй была уже без сознания. Дыхание еле-еле теплилось в ее груди, И перепуганные Ливань и Цзэй-Дюань, находившиеся возле кровати девушки, безудержно рыдали. К вечеру Дай юй понемногу пришла в себя, приоткрыла глаза, делая знак, будто хочет пить. Сюй-Янь уже не было, поблизости находились только Цзэй-Дюань и Ливань. Цзэй-Дюань поспешила налить девушке чашечку грушевого отвара с корицей и влила ей в рот три ложечки. Даюй снова закрыла глаза и некоторое время лежала неподвижно. Заметив, что Даюй немного пришла в себя, Ливань поняла, что это всего лишь последний проблеск. И решив, что девушка протянет еще полдня, ушла к себе в деревушку благоухающего Риса, чтобы сделать распоряжение по кое-каким делам. Через некоторое время Даюй снова открыла глаза и, увидев возле себя лишь Цзи Дюань, Свою старую кормилицу до нескольких девочек-служанок схватила руку Цзэй и, собравшись силами, проговорила. «Я уже безнадежна. Ты несколько лет служила мне, и я надеялась, что мы всегда будем вместе. Мне и в голову не приходило, что я...» Тут она умолкла, часто задышала и закрыла глаза, чтобы передохнуть. Цзэй не осмелилась отнять руку. Когда Даюй пришла в себя, Цзэй Дюань подумала, что девушка еще может поправиться, но последние слова Даюй заставили ее похолодеть. Сестра, после долгого молчания, произнесла Даюй, у меня совсем нет родных, я одна оденюшенька. Уж ты попроси, чтобы меня отвезли на юг и похоронили в родных местах. Даюй снова закрыла глаза. Взволнованная цзэй Дюань велела позвать Ливань, но в это время пришла Танчунь. «Третья барышня!» — воскликнула цзэй Дюань. «Вы только поглядите на барышню Линь!» Из глаз служанки покатились слезы. Танчунь подошла к постели, пощупала руку Даюй. Она похолодела. Глаза девушки тоже померкли. Танчуни, Цзи дюань плача, велели служанкам принести воду и обмыть Даюй. Тут вошла ливань. Все трое не обмолвились ни словом. Служанки принялись обмывать Даюй, но та вдруг рванулась и закричала: Бауюй! Бауюй! У тебя! Тело ее покрылось холодным потом, и она умолкла. Цзи дюань поспешно бросилась к постели, чтобы поддержать ее. Но Даюй мгновенно поникла, тело ее стало холодеть, глаза закатились. Танчунь и Ливань тотчас же приказали служанкам причесать и обредить Даюй. Душе ароматной, как нити тончайшей, За ветром пришлось улететь. Прошли ее горести с третьего стражей и стали, как сон далеки. Дыхание Даюй оборвалось как раз в тот момент, когда Баучай в Паланкине принесли в дом Баоюя. Зайдюани и остальные служанки, находившиеся возле Даюй, безудержно рыдали. Ливань и Танчунь, любившие Даюй скорбели больше остальных. Надо сказать, что дом, предназначенный для молодых, находился далеко от павильона реки Сяосян и оттуда ничего не было слышно. Однако в тот момент, когда служанки зарыдали, откуда-то донеслись звуки музыки. Все мгновенно умолкли и стали прислушиваться. Но все было тихо. Танчунь и Ливань вышли со двора и снова прислушались, но не услышали ничего. Только ветер шелестел в зарослях бамбука, да луна освещала каменную ограду. Тотчас же позвали жену Линджи сяо и попросили ее распорядиться обредить покойницу, а утром доложить Фэнзе. Зная, что матушка Дзя, госпожа Ванна и другие заняты, Дзя-Джену предстоит отправиться в путь, а Бао-Юй тяжело болен, Фэнзе не хотела сообщать матушке Дзя о смерти Даюй, юй ибо опасалась, как бы та от волнения не заболела. Фэнзе сама отправилась в сад. Придя в павильон реки Сяосяна, она тоже всплакнула. Поздоровавшись затем с Ливань и Танчунь и узнав, что все необходимые приготовления уже сделаны, Фэнзе сказала. «Очень хорошо. Но только почему вы не сообщили мне об этом сразу и заставили меня волноваться? Как же мы могли сообщить об этом, если вы были заняты проводами старого господина?» — проговорила Танчунь. «И все-таки нужно было сказать?» — вскричала Фэнзе. «Впрочем, ладно, мне еще нужно пойти к этому несчастью нашего дома. Там хлопот хватит. Придется доложить старой госпоже, что девочка умерла. Хотя я боюсь, что это будет для нее тяжелым ударом. Умолчать тоже нельзя». «В таком случае действуют так, как требуют обстоятельства», — предложила Ливань. «А старой госпоже доложишь, когда представится благоприятный момент». Фэнзи кивнула и торопливыми шагами вышла. Фэнзи пришла к Бау-Юю как раз в тот момент, когда доктор говорил, что ничего серьезного у юноши нет. Так как матушка Дзя и госпожа Ван почувствовали некоторое успокоение, Фэнзи потихоньку сообщила им о смерти Даюй. Матушка Дзя едва не подскочила от испуга. «Это я ее погубила!» запричитала она, и из глаз ее полились слезы. «Ну и девочка тоже глупа!» И она заявила, что идет в сад оплакивать Даюй, Юй, но тут же заколебалась, так как состояние бауюя все же внушало ей тревогу. «Не зачем вам ходить туда, почтенная госпожа!» Стали отговаривать ее госпожа Ван и другие, еле сдерживая скорбь. «Думайте о своем здоровье!» Матушка Дзя уступила, и велела госпоже ван самой пойти к даюй иди туда напутствовала она госпожу ван и от моего имени обратись к ее душе со словами я не пришла тебя проводить не потому что я безжалостна а потому что не могу отлучиться от внука правда ты моя внучка по женской линии но бауюй для меня роднее ведь если с бауюем что либо стрясется «Как я буду смотреть в глаза его отцу?» Она снова заплакала, и госпоже Ван опять пришлось ее утешать. «Барышня Лень была вашей любимицей, почтенная госпожа, но судьба предопределила ей раннюю смерть, и раз она умерла, мы можем выразить ей уважение лишь устройством похорон, соответствующих людям нашего звания. Этим мы покажем, насколько мы любили ее», «Да и немного успокоим ее душу и душу ее матери». Выслушав госпожу Ван, матушка Дзя горько зарыдала. Опасаясь, что чрезмерное расстройство может повредить здоровью столь пожилой женщины и полагаясь на то, что Бао Юй все равно ничего не понимает, Фензе потихоньку велела служанке подойти к матушке Дзя и сказать, будто ее желает видеть Бао Юй. Это подействовало. Матушка Дзя перестала плакать и спросила. «Наверное, опять что-либо случилось?» «Нет, ничего не случилось», — поспешила успокоить ее Фэнзи. «Просто он о вас вспомнил». Опираясь на руку Джэньчжу, матушка Дзя торопливыми шагами направилась в комнату Бауюя. За нею последовала Фэнзи. На полпути им повстречалась госпожа Ван, которая подробно рассказала что произошло в павильоне реки Сяосян. И матушка Дзя опять расстроилась. Но так как она спешила к Бау Ю Ю, она сдержала слезы и подавила скорбь. «Сделайте все, что нужно, по своему усмотрению. Я туда не пойду», — сказала она. «Если я увижу ее, мне будет очень тяжело. Но только смотрите, чтобы все было как следует». Госпожа Вана и Фунзе. В один голос поддакнули ей, и только после этого матушка Дзя отправилась дальше. Придя к Бау Юю, она спросила: "Зачем ты звал меня? Вчера вечером ко мне приходила сестрица Линь и заявила, что собирается уезжать на юг с улыбкой произнес Бау Юй. Я подумал, что здесь нет никого, кто мог бы ее задержать, и мне хотелось попросить вас, бабушка, чтобы вы ради меня не отпускали ее. Хорошо, хорошо, обещала матушка дзя, только успокойся. Сижень помогла Баую лечь. Матушка дзя покинула комнату Баоюя и зашла к Баучай. Надо сказать, что со дня свадьбы еще не прошло девяти дней, и Баучай не должна была показываться, кому бы то ни было. Поэтому, если она с кем-нибудь встречалась, ее охватывало смущение. Увидев матушку Дзя, все лицо которой было в слезах, она бросилась к ней, поспешно распорядилась подать чай, но матушка Дзя только сделала ей знак сесть. Баучай присела возле матушки Дзя и спросила. «Говорят, сестрица Линь заболела? Как она чувствует себя? Ей лучше?» У матушки Дзя из глаз опять безудержно покатились слезы. «Дитя мое!» — воскликнула она. Я тебе сейчас все расскажу, но только ни в коем случае не передавай Бауюю. Тебе и так пришлось вынести столько обид из за сестрицы Линь. Но сейчас ты уже замужем, и я могу без утайки рассказать тебе все. Сегодня третий день, как твоей сестрице Линь нет в живых. Она умерла в тот час, когда тебя в Паланкине принесли в наш дом. Баую очень любил ее. И в этом причина его нынешней болезни. Ведь вы прежде вместе жили в саду, и тебе должно быть все понятно». Лицо Баучай залилось краской, но при мысли, что Даюй умерла, она тоже не могла удержаться от слез. А матушка Дзя поговорила с ней еще немного и ушла. С этих пор Баучай много раз вспоминала слова матушки Дзя и все время напряженно думала, что предпринять, не решаясь действовать опрометчиво. Лишь после визита к матери на девятый день после свадьбы она, наконец, приняла решение и раскрыла Бао Юю всю правду. Юноше действительно стало легче, и теперь при разговорах с ним все уже не соблюдали таких предосторожностей, как раньше. Хотя Бао Юй с каждым днем чувствовал себя лучше, Помешательство его не проходило, и он твердил, что непременно хочет поплакать над гробом Даюй. Матушка Дзя понимала, что Бао Юй еще не совсем поправился, и уговаривала его выбросить из головы глупые мысли. Однако горе юноши было невыносимым, и состояние его ухудшилось. Доктор нашел, что у юноши душевная болезнь, и заявил, что лекарства помогут в том случае, если дать юноше возможность развеять тоску. Услышав слова доктора, Бао Юй тотчас же заявил, что хочет отправиться в павильон реки Сяосян. Матушке Дзя не оставалось ничего иного, как согласиться. Она велела служанкам усадить Бао Юя на плетеный бамбуковый стул и отнести туда, а сама вместе с госпожой Ван отправилась вперед. Придя в павильон реки Сяосян и увидев гроб с телом Даюй матушка Дзя плакала до тех пор, пока у нее хватило слез. И Фэнзе несколько раз приходилось уговаривать ее, чтобы она успокоилась. Госпожа Ван тоже плакала. Ливань с мокрыми от слез глазами пригласила матушку Дзя и госпожу Ван во внутренние покои немного отдохнуть. «Что касается Бауюя. Юя...» то, едва переступив порог, он вспомнил, как часто бывал здесь до болезни, а сейчас обитательницы павильона не было в живых. При мысли об этом БауЮй не мог удержаться от горестных воплей. Сознание того, что они были близки с Даюй, а смерть разлучила их, еще больше усиливало его скорбь. Все испугались за Бауюя и принялись его утешать. Но юноша, не стесняясь присутствия людей, рыдал так, что его вынуждены были насильно увести. Те, кто сопровождал Бао Юя, скорбели вместе с ним, и больше всех — Бао Чай. Бао Юй требовал, чтобы позвали Цзэй Дюань. Он хотел расспросить ее, что барышня говорила перед смертью. Цзэй Дюань за последнее время возненавидела Бао Юя. Но сейчас немного смягчилась и не осмелилась грубить юноша. Да и присутствие матушки и госпожи Ван заставляло ее сдерживаться. Она рассказала, как барышня лень заболела вторично, когда сожгла платок и рукописи стихов. И, кроме того, передала слова, произнесенные Даюй перед самой смертью. Бауюй рыдал, пока у него не перехватило дыхание и не пересохло в горле. Воспользовавшись моментом, Танчунь напомнила, что перед смертью Даюй просила отвезти на юг ее гроб. Матушка Дзя и госпожа Ван снова заплакали. Фэнзе удалось успокоить их, лишь пустив вход ход все свое искусство. После этого она упросила матушку Дзя и всех, кто с нею пришел, возвратиться домой. Бау Юй не соглашался уйти, однако матушка Дзя настаивала... И он, наконец, подчинился. Матушка Дзя, лишившись покоя из-за Баоюя, Юя, да испытав приступ острого горя в связи со смертью Даюй, вдруг ощутила, что тело ее горит и голова кружится. Хотя она тревожилась о Баоюе и не хотела оставлять его, она больше не могла выдержать и, возвратившись к себе, легла. Госпожа Ван тоже было тяжело, и у нее невыносимо болело сердце. Вернувшись домой, она тотчас же послала отца Юнь помогать Си Жень ухаживать за Баоюем. «Если Баоюй будет слишком убиваться, — наказывала она служанке, — немедленно сообщи нам». Баучай заранее знала, что, попав в павильон реки Сяосян, Баоюи не так-то легко согласится уйти оттуда и даже не пыталась его уговаривать, а только отпускала по его адресу колкости. Опасаясь, что Баучай поймет, почему он не хочет уходить из павильона, бау проглотил слезы и овладел собой. Отдохнув ночь, он почувствовал себя спокойнее и увереннее. На следующее утро, когда его стали навещать, Бауюй был слаб, но уже не чувствовал душевной боли. Тогда Бао Юя стали лечить с еще большим усердием, и он стал постепенно поправляться. К счастью, матушка Дзя не заболела, и только сердечные боли госпожи Ван никак не проходили. Как-то раз пришла тетушка Сюэ, и увидев, что Бао Юя креп, тоже почувствовала себя спокойнее. Но об этом мы пока рассказывать не будем. Однажды матушка Дзя пригласила тетушку Сюэ к себе и сказала ей: Жизнь Бауюе удалось спасти лишь благодаря вам. Сейчас он чувствует себя неплохо, но вот дочь ваша нами обижена. Уже сто дней Бауюй лечится, здоровье его восстановилось, к тому же срок траура по государыне миновал, поэтому было бы очень хорошо завершить свадьбу. Я хочу просить вас выбрать для этого счастливый день. «Зачем вы советуетесь со мной, почтенная госпожа?» — удивилась тетушка Сюэ. «Ведь вы сами все хорошо устроили. Хотя моя дочь Баучай не красавица, но нельзя не признать, что она умна. Что касается ее характера, то вы его сами давно знаете. Мне только хочется, чтобы они с Бао Юем жили в мире и согласии и больше не заставляли беспокоиться вас, мою старшую сестру и меня. День для церемонии назначьте сами». «Уведомлять родственников не будем?» «Конечно, будем», — торопливо сказала матушка Дзя. «В жизни Бао Юя и вашей дочери это большое событие. Так пусть и родственники повеселятся несколько дней. Да и мы сами на радостях выпьем вина. Пусть будет так, чтобы я, старуха, не напрасно хлопотала». Слушая матушку Дзя, тетушка Сюэ, разумеется, тоже радовалась но вместе с тем напомнила, что нужно уладить все дела с приданным. «Ведь мы и так родственники, а теперь породнились еще ближе», сказала матушка Дзя. «Я думаю, что это вопрос второстепенный. Если речь идет о самых необходимых вещах, то их у вашей дочери полна комната. Если же она выскажет вдруг пожелание иметь еще что-либо из вещей, которые она любила с детства, можете прислать их ей». «Я убедилась, что Баучай не так мнительно, как моя внучка Дай Юй. Если бы у Даюй был другой характер, она не умерла бы так рано». На глазах тетушки Сюэ показались слезы. Но в этот момент вошла Фэнзе и с улыбкой спросила. «Бабушка, тетушка, что вас так опечалило? О чем вы думаете?» «Мы только что говорили о твоей сестрице Линь и снова расстроились», — ответила тетушка Сюэ. «Вы не расстраивайтесь!» — вновь улыбнулась Фэнзи. «Я только что слышала одну шутку и хочу рассказать ее вам». Матушка Дзя вытерла слезы, и на устах ее заиграла легкая улыбка. «Наверное, опять над кем-нибудь хочешь посмеяться? Что ж, говори, мы послушаем. Но если окажется не смешно, берегись!» Тут они увидели, что Фэнзи, еще не раскрывая рта, развела руками... Искорчилась от смеха. Если вы не знаете, что сказала Фонзе, прослушайте следующую главу.